Флэшбэк. Как я стал терапевтом. Не нужно думать, что я однажды проснулся и понял, что хочу стать терапевтом. Все было далеко не так. На самом деле, когда подобная мысль посещала меня в первые годы обучения в медицинской школе, она казалась мне невероятно скучной и слишком сентиментальной. Кроме того, она совершенно не соответствовала представлению мамы обо мне. Когда я объявила о своем желании стать врачом, она воскликнула. «Но, Макс, ты ведь не любишь людей!» «Спасибо, мама». На самом деле, мне хотелось стать врачом ради драмы, активных действий и крови. Мне казалось, что, став терапевтом, я не получу ничего из этого. Как бы то ни было, я начал обучение. Сначала я шесть лет учился в медицинской школе, а после окончания два года работал младшим врачом в нескольких больницах. Примечание. В Великобритании медицинское образование включает 6 лет медицинской школы, 2 года программы подготовки для врачей, затем интернатура от 3 до 6 лет в зависимости от выбранной специализации. Это было еще до того, как я определился со специальностью. На самом деле все эти годы учат работать врачом. А еще не убивать людей по чистой случайности. В то время я только окончил медицинскую школу и, хотя формально считался врачом, был жутко неопытным и напуганным. Однако именно в те годы, когда я каждые 4 месяца пробовал себя в новой специальности, во мне стали прорастать семена терапии, хотя я этого и не осознавал. Я начал избавляться от чувства, что общая медицина – маловероятный для меня вариант. Далее я рассказываю не о моментах, посеявших эти семена, что было бы довольно скучно. Вместо этого я бы хотел поделиться с вами моментами начала моей карьеры терапевта, которые позволили лучше понять себя как человека. Их сопровождают некоторые неожиданные напоминания о жизни, которые я получил на этом пути. Я намеренно использую слово «напоминание». В конце концов, это не поразительное открытие, а то, что мы и так все знаем. Просто иногда нам всем требуется именно маленькое напоминание. Напоминание первое. Все, обычно, не так плохо, как вам кажется. Статус. Канун моего первого дня в качестве младшего врача. Я таращусь на свою рубашку. Она жутко мятая. Это моя третья попытка ее отутюжить. Неужели я сделал только хуже? Я в заднице, причем полной. Завтра наверняка убью кучу людей. На протяжении следующих нескольких недель обо мне будут кричать все газеты. Врач, не способный отгладить рубашку даже после трех попыток, убивает множество пациентов. Напоминание второе. Когда вы на дне, мыслите позитивно. Единственный путь – наверх. Статус – первый год работы общая хирургия. Я уверен, что пахнет дерьмом. Мы с другими восемью младшими врачами, совсем еще зелеными, стоим в зоне ожидания для амбулаторных пациентов и ждем нашего босса, одного из хирургов-консультантов. Я снова и снова осматриваюсь по сторонам, потому что это единственное занятие в звенящей тишине. Я ненавижу эту громкую, ощутимую тишину. Сложно сказать, почему здесь так пахнет. Возможно, один из моих коллег обделался от страха, а может быть, дело в том, что мы находимся в отделении колоректальной хирургии. Хирургия заднего прохода и кишечника. Я хочу сузить круг подозреваемых и вынюхать, кто из младших врачей является виновником зловония, но мне приходится отложить этот план. Мистер Торнтон Кокс, чей рост позволяет ему получить официальный статус пигмея, это нечто. Запомните, что дерьмо катится вниз. Вот так. Это первая фраза, услышанная мной в статусе квалифицированного врача из уст моего первого начальника. Если он вершина холма, то дерьму не придется долго катиться до меня. Кошмар начинается. Напоминание третье. Главное – это вера в себя, поэтому настаивай на своем. Статус, первый год работы, общая хирургия. Медсестра Атиф смотрит на меня с недоверием. «А вы сказали, что она была мертва?» Я аккуратно кладу свою папку на стол сестринского поста и думаю, как, черт возьми, мне выйти из этого положения. «Да», — отвечаю я неуверенно. «Я ненавижу дежурства в выходные. Ты бегаешь по палатам хирургического отделения 12 часов без перерыва, и вам с бригадой других врачей приходится вычищать все дерьмо, оставшееся после прошедшей рабочей недели. В данном случае таким дерьмом стало мое утверждение о смерти миссис Хиггинс». Всего час назад я констатировал ее смерть после того, как провел полный осмотр. Зрачки были неподвижными и расширенными, на сонной артерии не было пульса, сердцебиение не прослушивалось и дыхание не было 3 минуты. Кроме того, я осуществил и другие действия, чтобы проверить, не спит ли она, потому что такое случается. В данном случае смерть была ожидаема, поскольку ее состояние, к сожалению, ухудшилось за последние 48 часов. У меня сводит желудок. Я уже позвонил ее родственникам и обо всем сообщил. Медсестра продолжает стоять, опустив нос и подняв брови. Думаю, этим она хочет сказать, что я полный придурок. Вдруг я понимаю, что из-за усталости я забыл спросить, почему Тиф считает, что миссис Хиггинс не мертва. Простыня шевелится. Я стою и жду, что она предоставит мне и другие доказательства. Например, скажет, что пациентка позвонила в колокольчик и попросила принести ей чашку чая. нет Просто шевелящаяся простыня. Я заглядываю в палату, где лежит предположительно живая миссис Хиггинс, поскольку уже 22.30, в отделении довольно тихо. Я говорю «довольно тихо», потому что точно слышу что-то, негромкое жужжание, и оно раздается в районе койки миссис Хиггинс, которую теперь скрывает занавеска. Словно в малобюджетном фильме ужасов, я медленно подхожу ближе и заглядываю за занавеску. Я делаю так, чтобы жужжание прекратилось. Затем я возвращаюсь на сестринский пост и говорю Тиф, что, хотя миссис Хиггинс мертва, вентилятор у ее постели еще жив. Напоминание четвертое. Соблюдайте порядок клевания. Статус «Первый год работы – отделение реанимации». Теперь я работаю врачом в отделении реанимации. Это смешно по многим причинам. На самом деле, поскольку это мой первый год, я являюсь кем-то вроде секретаря-врача-реаниматолога, и следующие 4 месяца должен повсюду ходить за ним, делать записи и наблюдать за рок-звездами медицинского мира. Я говорю так, потому что реаниматологи работают с самыми больными и сложными пациентами в больнице. Это означает, что они не просто обладают впечатляющим объемом знаний и навыков, но и могут применять их под давлением. Делая это, они выглядят очень круто. Как я уже сказал, они настоящие рок-звезды. Что касается меня, то я не могу даже правильно назвать половину процедур, которые они проводят. Напоминание 5 Когда вам становится страшно, достаньте свои взрослые штаны и наденьте их. Статус. Первый год работы. Гириатрия. Примечание. Частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Смерть сегодня особенно активна. Три пациента умерло за последние сутки в гериатрическом отделении, где я теперь работаю. Может, его следует называть «зал ожидания встречи с Богом»? На часах 8.05 пришлось отложить начало утреннего обхода. Мне сказали, что консультант подойдет только к 10.00. Поэтому сейчас я пытаюсь связаться с родственниками мистера Джозефа, последнего пациента, который выписался из нашей больницы навсегда. Из его карты я узнала, что ночная дежурная бригада провела последнюю попытку реанимации в 7.39, то есть за 21 минуту до того, как я вошел в отделение. Это была фатальная остановка сердца. Было бы лучше, если бы с родственниками поговорил кто-то из его постоянных врачей. Как мило с их стороны подумать обо мне. Пока в трубке продолжают раздаваться гудки, я облокачиваюсь на стойку сестринского поста и пристально смотрю на двери нашего отделения. Мой мозг еще не успел разогреться и сосредоточен на монотонности гудков и мыслях о том, что до обеда еще кто-то может умереть. Я не смотрю на что-то конкретное, но вдруг замечаю в прозрачных дверях отделение движения. Оно достаточно активно, чтобы незамедлительно вывести меня из телефонного транса. Я снова фокусируюсь на двери. Черт. Десять явно недовольных людей стучат в нее. Не отрывая от них глаз, я кладу телефонную трубку, прекрасно понимая, что родственники мистера Джозефа не отвечают, так как они заняты стуком в дверь отделения. Теперь я жалею, что съел дополнительную порцию хлопьев. Старшая медсестра Шелли говорит мне не открывать дверь, поскольку родственники еще не знают о смерти мистера Джозефа. Умалчивая тот факт, что они, похоже, обо всем уже догадались, я объясняю Шелли, как странно им не открыть. Открыв же дверь, я понимаю, какие чувства испытывают люди во время Энсьеро в Памплоне. Примечание. Испанские национальные обычаи, состоящие в убегании от специально выпущенных из загона быков, коров или телят. Все десять человек проносятся мимо меня в палату мистера Джозефа, и теперь там раздаются звуки отчаяния, горя и осознания случившегося. Мне бы хотелось игнорировать такие дни, как сегодня, и прятаться под теплым одеялом у себя дома. Но, похоже, пришло время стать настоящим врачом. То, что я постепенно начинаю осознавать, касается не только медицины, но имеет отношение к коммуникации с другими людьми. Я, страшно напуганный, стою у закрытой занавеской койки. «Очень сочувствую вашей потере», — вылетает из моего рта. «Ко мне поворачивается десяток лиц, а одно из них поворачивается полностью. Его обладатель говорит то, что мне действительно важно знать». Он брат мистера Джозефа по имени сэмюэл и что самое важное его ближайший родственник несмотря на громкие протесты других родственников которые тоже хотят получить всю информацию сэмюэл соглашается выйти из толпы чтобы я мог ему первому объяснить что произошло я усаживаю его наливаю чашку чая и все объясняю еще и еще раз затем проверяю все ли он понял а он действительно понял потом я позволяю ему вернуться к остальным родственникам и рассказать, что произошло. Хотя я на этой работе совсем недавно, даже я понимаю, что это не моя задача объяснять все родственникам. Кроме того, это не лучший способ передавать информацию. Оставляю семью наедине с горем и прошу Шеллию и других медсестер предоставить им немного места. После этого я возвращаюсь к другим делам в отделении. Через час, когда все начинают расходиться, Сэмюэлл подходит ко мне и делает нечто неожиданное. Он благодарит меня. Я пожимаю ему руку и желаю всего доброго. Потом я просто сажусь и глазею на свои руки. Теперь мне кажется глупым, но я действительно помню, как в тот день меня переполняли восторг и чувство цели. На часах нет еще и 10.30, а этот день уже мне запомнился. Напоминание шестое. Иногда люди будут пытаться на тебе ездить. Статус – второй год работы, отделение неотложной помощи. Как бы мне хотелось, чтобы тери заткнулся. Никто, абсолютно никто не хочет его слушать. Ни персонал отделения неотложной помощи, ни другие пациенты, ни я, хотя он мой пациент. Проработав в отделении неотложной помощи месяц, я понимаю, насколько хаотичным оно выглядит со стороны. Персонал бегает, люди кричат, бесконечные аппараты пищат, из-за искусственного света и отсутствия окон день не отличается от ночи, а больные люди толпятся, потому что их негде разместить. И это действительно так. Однако я сейчас не бегаю, а сижу на сестринском посту и старательно пытаюсь игнорировать тот факт, что мой следующий пациент — это крикливое существо с 12 койки по имени Терри. Сейчас суббота, 2 часа ночи, и до конца смены еще очень долго. К сожалению, это означает, что я не могу дальше откладывать встречу с Терри. Я раскрываю занавески над 12 койкой. Терри ходит вокруг нее и без перерыва бьет по правому уху. «У меня в ухе грёбаный паук!» Я киваю, думая, что меня бы это тоже расстроило. Узнав у него еще несколько клинических деталей, должен отметить весьма размытых, я убеждаю человека-паука, что мы непременно достанем насекомое. Через долю секунды после того, как я отошел, Терри снова начал кричать. «Сделайте это поскорее! Он внутри моего черепа, мать вашу!» Его орн наполняет затихшее отделение неотложной помощи. Я беру длинный пинцет с тележки с инструментами и думаю, стоит ли заставить его подождать подольше в качестве наказания за его невыносимое стремление взять все под контроль. На этот вопрос мне помогают ответить медсестры на посту, которые, словно сговорившись, в унисон скрестили руки. Когда я возвращаюсь к его койке, Терри окончательно выходит из себя. Он уже не слышит меня, поэтому мне приходится кричать, чтобы он сел и дал мне ему помочь. Детское поведение требует родительского подхода. Теперь, когда Терри сидит на койке, я оттягиваю его правую ушную раковину и, включив позади себя точечный свет, заглядываю в его жесткое проколотое ухо. Я задерживаю дыхание и приглядываюсь еще старательнее. Ну и козел же ты, Терри. Пауки, похоже, эволюционировали и стали выглядеть, как комки кокаина, завернутые в пищевую пленку. Пытаясь подцепить и вытащить наркотики, спрятанные в ухе этого придурка, я спрашиваю, знает ли он, какие пауки его беспокоили. Я добавляю, что эти пауки гораздо, гораздо опаснее тех, о которых он говорил сначала. Терри молчит. Само собой, он молчит. Захватив пинцетом кокаин, я медленно его вытаскиваю, стараясь не повредить пленку и даю ушному каналу Терри насладиться субботней ночью. Меня не может не впечатлить скорость, с которой разворачиваются события дальше. Когда я достаю комок кокаина, тери оживает, выхватывает его из испачканного серой пинцета и выбегает из отделения. Заполняя медицинскую карту, я гадаю, знали ли создатели отделения неотложной помощи, что их заполнят Терри этого мира. Что ж, хорошего вечера, Терри. Я уверен, ты получишь от него удовольствие. Напоминание седьмое. Никогда не выходи из дома без чувства юмора. Статус – второй год работы – отделение неотложной помощи. Только что поставил мочевой катетер 78-летней пациентке с подозрением на сепсис – серьезную и опасную инфекцию, которая распространилась из грудной клетки в кровеносное русло. Мы находимся в реанимационной зоне – области отделения неотложной помощи, где врачи стабилизируют состояние критически больных пациентов. Ее еще называют «зоной избегания смерти». В медицине есть вещи, которые вас не подготовят в ходе обучения. Я только что узнал очередную из них. Когда вы вводите тонкую резиновую трубку в уретру, отверстие в нескольких миллиметрах к северу от влагалища пожилой дамы, вы никак не ожидаете, что она хихикая скажет. «Мужчина не заглядывал туда целую вечность». Я не смог заставить себя ответить ей. Во-первых, я затаил дыхание, а во-вторых, хотел отпустить совершенно неуместную шутку о том, что у меня почасовой тариф, но вовремя вспомнил, что за спиной стоит мой начальник. Однако столь боевой дух просто невозможно не полюбить. Напоминание восьмое. Командная работа, шутки и сахар. Вот рецепт достижения успеха в любой ситуации. Статус – второй год работы, общая медицина. Дежурства в выходные дни могут быть весьма захватывающими и драматичными. Я сижу на коробке с невзрачными папками в тесном крошечном кабинете отделения неотложной помощи. На улице льет дождь, и серый мрак проникает в палаты и коридоры. Идеальная суббота для работы в больнице. В нашей больнице, с нашими пациентами и с нашей ответственностью. В кабинете находятся две бригады. Врачи ночной смены, которые выглядят то ли мертвыми, то ли спящими, и свежие болтливые врачи дневной смены, в том числе я. Наша задача предельно проста – сохранить за выходные жизнь максимальному числу пациентов до утра понедельника, когда их проблемами будут заниматься уже другие люди. Знаете, каков ключ к успеху? Хорошая яичница с мясом, жевательные мармеладки, шутки и неограниченное количество кофеина. Когда ночная смена начинает передавать нам дела, я смотрю на три листа А4, на которых проставлены номера от 1 до 30. Моя ручка парит над бумагой в готовности записать подробности о пациентах, задачи и приоритеты. Как всегда, эти пункты заполняются быстро. Первый – пять анализов на газо артериальной крови. Второй – повторно назначить фуросемид семи пациентам, когда будут готовы результаты анализов. Третий – переписать 10 списков лекарств. Четвертый – связаться с четырьмя бригадами специалистов в более крупных больницах. Пятый – Встреча с разъяренными родственниками в 14.00. Это всегда интересно. 6. два разговора о паллиативной помощи с родственниками пациентов, жизнь которых близка к завершению. Седьмой – сделать 11 анализов крови и изучить результаты. 8 обследовать трех пациентов в тяжелом состоянии. Ночная смена не успела это сделать. Девятый – заменить мочевые катетеры двум пациентам с увеличенной простатой. Медсестры не могут это делать. Десятый. Осмотреть еще пять пациентов, о которых нам написали на пейджер, пока мы составляли список задач. Одиннадцатый. Выполнить другие дела, которые появятся в течение дня. Двенадцатый. Последнее, но самое важное. Оказать помощь пациенту с остановкой сердца из палаты напротив, о котором нам только что сообщили по пейджеру. Собрание быстро завершается. Те два года предоставили мне много времени для размышлений, и когда они завершились, мне нужно было определиться с выбором специальности. К концу срока я нашел для себя ответ. Мне хотелось строить карьеру терапевта. Это был результат сочетания моих интуитивных предчувствий. Предчувствий, которые, вероятно, были очень сильны, если учесть, что до этого я ни разу не ступал на территорию клиники в качестве терапевта. Этим путем я и пошел, посвятив еще три года обучению терапии. Первые три года я каждые шесть месяцев обучался разным специальностям, а в течение третьего года работал только терапевтом в клинике. Последний год был необходим для того, чтобы я смог систематизировать навыки и убедиться, что я действительно могу работать терапевтом. За эти три года было множество незабываемых моментов. Моментов, которые многое напомнили мне о жизни и о том, как я хочу ее провести. Напоминание 9. Пока не добился результата, притворяйся, что это уже произошло. Статус, первый год обучения, педиатрия. Когда хирург подносит скальпель кожи миссис Бленхайм, чтобы провести кесарево сечение, пациентка начинает осматривать оживленную операционную, ища успокоение в лицах опытных профессионалов вокруг себя. Ее взгляд останавливается на мне, дежурном педиатре, стоящем рядом с реанимационным местом для новорожденных. Педиатры присутствуют на большинстве кесаревых сечений, проводимых в нашей больнице, поскольку они принимают новорожденного и кладут его на маленький стол, оснащенный согревающей лампой, а также таким оборудованием, как кислородные маски, очевидно, совсем крошечные, и аспираторы. Когда миссис Бленхайм встречается со мной взглядом, я обнадеживающе ей улыбаюсь. Однако внутри я ужасно напуган. Все присутствующие знают, что я терапевт стажёр на педиатрической практике и что я хочу принять этого свеженького малыша из миссис Бленхайм. Однако они, и, конечно, миссис Бленхайм, возможно, не знают, что это первый младенец, которого мне предстоит принять. В сотый раз проверив оборудование под звуки разрезания живота миссис Бленхайм, я понимаю, что уже никогда не смогу вскрывать упаковку шарика моцареллы, как прежде. Я жду плача. Однако хирург извлекает что-то синее, мокрое и безжизненное. Не моргая, я наблюдаю за сценой, похожей на легендарную демонстрацию Симбы из «Короля льва». Он не плачет. Мое сердце начинает биться в два раза чаще. Младенца передают мне. Он не плачет. Пожалуйста, плачь. Не плачет. Пожалуйста. Тишина. В первую очередь, мне необходимо стимулировать дыхание этого мальчика путем растирания его теплым полотенцем. До сих пор не могу понять, как сделать первый шаг. Не думаю, что я успел моргнуть, и я точно не выдыхал. Жёсткий искусственный свет, под которым он лежит, — полная противоположность младенцу. Я бросаю на пол полотенца, насквозь промокший от амниотической жидкости, и начинаю растирать новорождённого новым сухим полотенцем. «Дыши, блин! Пожалуйста! Господи, прошу!» Я смотрю на красный таймер передо мной. Прошло уже 30 секунд. Я оцениваю тонус конечностей, дыхание, частоту сердечных сокращений. Всё отсутствует. У меня ничего не получается. Я знаю, что меня поддерживает хирургическая бригада, но мне нужно, чтобы отец новорожденного не наблюдал за мной. Если его сын умрет, я не хочу, чтобы он это видел. Мне кажется, что время остановилось в этой операционной, где все с замиранием сердца ждут плаченого новорожденного. Я помещаю его голову в нейтральную позицию и делаю в рот пять вдуваний через крошечную маску. На меня накатывает цунами облегчение. Он дышит. Я продолжаю стимуляцию, чтобы удостовериться, что все нормально. Он дышит. Я не могу оторвать от ребенка глаз. Он продолжает дышать. Он плачет. Громко плачет. Его сердце бьется, а мое запускается вновь. Младенец превращается из синего в розово-синего и, наконец, розового. Он продолжает дышать и плакать. Я тоже хочу разрыдаться, но беру себя в руки, заворачиваю новорожденного в чистое одеяло и отдаю акушерке. Она передает его сначала отцу, а затем матери. Все это напоминает какую-то странную эстафету. Пока миссис Бленхайм сшивают живот, они с мужем, новоиспеченные родители маленького мальчика, благодарят меня. Я улыбаюсь и говорю, что «Макс» — очень сильное имя, после этого я ухожу. Мои обязанности по растиранию детей на сегодня окончены. Напоминание 10. Делай все возможное, чтобы защитить любовь. Статус — второй год обучения, отделение неотложной помощи. Снова. Я бы хотел забрать их с собой домой, потому что таких, как они, больше не делают. Мистеру Ходбек 80 лет, а миссис Ходбек 82 года. Сейчас в час ночи, в четверг, они лежат на койках в отделении неотложной помощи. Их обоих нашли лежащими на полу дома. Мистер Ходбек был на лестнице, а миссис Ходбек в ванной. Мне, как врачу, было бы странно брать только одного из них, поэтому я беру обоих. Я чувствую себя детективом. Мистер Ходбек утверждает, что именно он упал первым. Это его вина, что миссис Хотбек тоже упала, потому что она отправилась к нему на помощь в темноте после того, как услышала грохот. Я киваю. Это кивок детектива, который ничего не упускает. Я оставляю мистера Хотбека на третьей койке и направляюсь к миссис Хотбек, лежащей на десятой койке, чтобы услышать ее версию событий. Естественно, миссис Хотбек говорит, что это она упала первая. Это ее вина, что мистер Хотбек упал, потому что он отправился к ней на помощь в темноте после того, как услышал грохот. Каждый все время спрашивает, как дела у второго. Они женаты 61 год и ни дня не провели порознь. Уважительные, добрые, любящие. Мне жаль, что миссис Хотбек лежит между пьяницей на девятой койке и молодым придурком на одиннадцатой. Последний всего лишь поцарапал руку, но визжит, чтобы ему вкололи морфин. Это неправильно, но, к сожалению, все остальные койки заняты. Я стою с двумя картами в руках. Две разные истории, но, как сказал Боб Марли, одна любовь. Затем я понимаю, что нужно сделать. Подойдя к мистеру Хотбэгу, поднимаю ручник на его койке на колесах и сдвигаю койку в бок. Я ухожу до того, как он успевает снова меня спросить о самочувствии миссис Хотбэг и торопливо шагаю к десятой койке. Затем я похищаю миссис Ходбек. Медсестра Сэл спрашивает, что я задумал, когда я спокойно качу койку миссис Ходбек. У нас перестановка. Через пару минут я стою и восхищаюсь результатом своей работы. Справа лежит мистер Ходбек, а слева миссис Ходбек, и теперь они держатся за руки. Мне придется меньше бегать от пациента к пациенту, а супруги смогут спрашивать о самочувствии друг друга, сколько их душе угодно. Я хочу помочь им как можно быстрее и сделать так, чтобы к завтраку они уже вернулись домой. Вместе. Боб, вероятно, хотел бы этого. Напоминание 11. -е. Всегда старайся прояснить ситуацию. Статус – второй год обучения, гериатрия. Сообщать плохие новости всегда не весело. Однако я понимаю, что научился делать это довольно успешно и испытываю странное наслаждение, делая все правильно. Возможно, причина в высоком риске того, что дело может пойти не так, или в моем высокомерии, ведь мне кажется, что я справляюсь с этим лучше других. Я сижу в тесном кабинете напротив трех братьев, единственных родственников моего пациента, мистера Смита. Я собираюсь объяснить, что мы, врачи, считаем, что пришло время прекратить активное лечение и дать ему спокойно умереть. Но, разумеется, я не могу просто объявить это. Впервые сообщая плохие новости, я действовал осознанно и продуманно, и, конечно, очень боялся. Сегодня все иначе. Я уверен в своем умении делать это правильно. Думаю, пациенты и родственники, получающие новость о том, что время на исходе, заслуживают уверенного врача. Я уже сделал первый шаг и привел их к себе в тихий кабинет, отделенный от хаоса снаружи. Далее я должен понять, что им известно о состоянии брата. Окей, они знают, что он нездоров». Ах, они уверены, что ему помогают антибиотики. Это не так. Я предлагаю сообщить им больше информации. Раньше такой шаг казался мне странным, но теперь я понимаю. Некоторые семьи ничего не хотят знать о том, что происходит с их близким человеком. Иногда это слишком тяжело для них. Кто-то, наоборот, хочет знать все. И, конечно, между двумя крайностями есть золотая середина. По этой причине я и предлагаю им выслушать дополнительную информацию, а не просто сразу сообщаю ее. Братья сидят напротив меня, и на их лицах отражается какофония эмоций. Они кивают, соглашаясь на более подробную информацию, и, наклонившись ко мне, ждут новостей. Я делаю предупредительный выстрел. Боюсь, что новости о вашем брате не очень хорошие. Я делаю паузу. Они не моргают. Я объясняю, что его инфекция усугубилась, и что ночью ему потребовались дополнительные медицинские вмешательства. Скорее всего, он не доживет до конца дня. Я замолкаю. Тишина иногда является одной из самых тяжелых обстановок. Мы, люди, всегда стараемся заполнить ее. Однако тишина важна и нужна. Ее нужно научиться принимать. Их головы опускаются, а из глаз катятся слезы. Они с любовью хлопают друг друга по плечам. Когда наступает подходящее время, мы подробнее обсуждаем его состояние, содержание моего разговора с бригадой отделения реанимации, и причину, по которой дальнейшее лечение не имеет смысла. Я объясняю, что произойдет дальше. Все семьи реагируют на эти новости по-разному. Кто-то замолкает на целую вечность, кто-то благодарит, кто-то начинает тебя ненавидеть, а кто-то предъявляет обвинение. Все братья мистера Смита принимают новость и благодарят меня за то, что я им все объяснил. Мы еще раз все проговариваем и договариваемся о следующих шагах. Мы будем следить за тем, чтобы мистеру Смиту было комфортно, не больно и спокойно, и проинформируем специалистов по паллиативной помощи. Они могут пробыть у постели своего брата сколько угодно, ведь на данном этапе в часах посещений нет смысла. Больше никаких анализов, крови, томографии, измерений давления и температуры. Теперь значение имеет только комфорт. Прежде чем проводить их к постели брата, я предупреждаю, что он выглядит слабым и, возможно, не отреагирует на них. Но, что самое важное, он до сих пор слышит. Последнее дополнение имеет огромное значение. Я никогда не забуду, как мне сказали то же самое, когда мой дедушка умирал. Понимание того, что он меня слышал, приносит мне большое облегчение. Наконец, я провожаю их постели брата, чтобы они могли провести последние бесценные часы вместе. Напоминание двенадцатое. Когда жизнь становится тяжелой, отрасти толстую кожу. Статус. Второй год обучения. Гириатрия. Я был бы рад, если бы брат мистера Смита поставил огнетушитель на место. Как оказалось, средний брат по имени Саймон решил, что я вчера убил их брата. Он случайно столкнулся со мной в отделении, когда пришел за вещами мистера Смита. Как мне повезло. Я смотрю на других пациентов, которые сидят на койках. Те, кто может это делать, и с открытым ртом наблюдают за сценой, происходящей у поста медсестер. Я обнадеживающе киваю им, но сегодня ночью они наверняка будут спать очень чутко. В течение минуты он орёт на меня, а я практически ничего не говорю, только стою с поднятыми руками, всей своей позой предлагаю успокоиться, но он не соглашается. Саймон бросает огнетушитель на пол, еще раз называет меня грёбаный убийца и выбегает из отделения. У Грейс, стажера-физиотерапевта, происходит нервный срыв, и она громко требует вызвать полицию. Более опытный член нашей команды, потрясающая медсестра Чарли, продолжает что-то печатать на клавиатуре, непринужденно спрашивает, не хочу ли я выпить чаю или позвать охрану. Это вопрос, предполагающий выбор. Я отказываюсь от первого, и от второго. Вместо этого я решаю обойти пациентов и удостовериться, что они в порядке. А еще сказать им, что я не убийца. Все люди скорбят по-разному. Саймон, например, хотел напасть на меня. Он вел себя странно, потому что в последние 24 часа ощущал эмоциональные американские горки. И хотя его слова не соответствовали действительности, я не держу на него зла. Большое горе иногда побуждает людей творить забавные вещи. Напоминание 13. -е. Восхищайтесь теми, кто делает то, чего не умеете вы. Статус? год обучения психиатрия теперь я восхищаюсь психиатрами больше чем когда-либо я только что завершил прием пациентов со сложными расстройствами личности и у меня такое ощущение что меня голым протащили по раскаленным углям а потом выкололи мне глаза сколками стекла а я всего лишь врач представляю как чувствуют себя пациенты сложные эмоции требования проблемы и страдания с которыми они сталкиваются ошеломляют и сбивают с толку На самом деле понять этих людей невозможно. Тот факт, что их заболевания физически неощутимы, подвергаются незаслуженной стигматизации и тяжело поддаются лечению, только все усложняет. Сделав шаг назад, чтобы увидеть всю картину, вы сразу начинаете сочувствовать больным и восхищаться специалистами, которые за дня в день пытаются помочь таким пациентам. Уходя из клиники, ощущаю прилив недовольства собой. Я понимаю, что никогда не смогу стать психиатром. Мне не хватит сил. Напоминание 14. -е. Чтобы быть добрым, иногда нужно проявлять жестокость. Статус. Третий год обучения. Общая медицина и медицинская помощь в неурочное время. На улице холод собачий. Неудивительно, что все простужены. Я закрываю глаза, продолжая прижимать телефонную трубку к левому уху. Я прижимаюсь лбом к краю страшно неудобного стола, за которым мне приходится сидеть дважды в месяц в течение последнего года узкоспециализированного обучения, и делаю глубокий вдох. Я злюсь, так как время, отведенное на звонок миссис Стокли, давно истекло. У меня такое ощущение, словно я пытаюсь порвать с ней, а она не хочет меня слышать. Я выдыхаю. Никто не хочет, чтобы собеседник бросил трубку, но мне придется это сделать, если она не будет меня слушать. Сейчас четверг, 23.00, поэтому неудивительно, что я хотел бы быть где угодно, но только не здесь. Кроме того, отнюдь не драма разворачивается в полуразрушенном промышленном здании у черта на куличках, где располагается Центр оказания медицинской помощи в неурочное время. Каждый раз, когда я добираюсь туда сначала на автобусе, а затем пешком, я боюсь, что меня ограбят и забьют до потери сознания и засунут в мусорный бак. Ладно, это уже другая проблема. Вернемся к медицине. С 18.00 до 8.00 человек, нуждающийся в консультации врача, но не находящийся в отделении неотложной помощи, может позвонить по номеру 111. Сначала его обо всем расспросит специально обученный оператор, а потом при необходимости соединит со мной, если, конечно, я в этот момент буду не в мусорном баке. Анатомия страсти может позавидовать. Примечание. Американский телесериал, посвященный жизни персонала больницы. Миссис Стокли третий раз просит назначить ей антибиотики. Изо всех сил, стараясь не показывать своего раздражения, я повторяю, что если у всех членов ее семьи насморк, чихание и дерьмовое общее самочувствие, это мои слова, не ее, то у них, скорее всего, простая инфекция верхних дыхательных путей, то есть простуда. Я повторяю ей это последние 20 минут. Даже мои слова о том, что они, безусловно, доживут до завтрашнего утра и смогут лицом к лицу встретиться с терапевтом, пролетают мимо ее ушей. Четвертая просьба об антибиотиках раздается в трубке и влетает в мое изможденное ухо. Мое терпение лопнуло. Сжав кулаки, я объясняю миссис Стокли, что не буду назначать ей и ее родственникам антибиотики от простуды и что это окончательное решение. Я говорю, что ее близким следует поблагодарить меня за то, что я сокращаю их коллективный риск развития резистентности к важным антибиотикам широкого спектра. Если в будущем они серьезно заболевают и действительно будут нуждаться в них, чтобы не умереть от сепсиса и полиорганной недостаточности, эти антибиотики смогут спасти им жизнь. Я уже не говорю о необходимости контролировать уровень глобальной антибиотикорезистентности, чтобы предотвращать смерть других людей от сепсиса и полиорганной недостаточности. Да, миссис Стокли и ее родственникам нужно следить за признаками и симптомами более серьезных болезней, но пока им следует закупиться процетамолом и пить чай с лимоном и медом, как всем остальным простуженным людям. Возможно, я немного смягчил выражение, которое на самом деле использовал, но это посыл, который она должна была распознать между строк. Как только консультация с успехом завершается, я приступаю к следующей и опять начинаю объяснять, почему соответствие ожиданиям пациента не может, не должно и не будет являться статус-кво. После очередной консультации я ощущаю потребность подышать свежим воздухом, разумеется, подальше от темных закоулков и мусорных баков. Напоминание 15. -е. Боль всегда, обычно, утихает. Статус «Обучение окончено». Какое счастье! Три года специальной подготовки подошли к концу. Я преодолел одиннадцатилетний путь к началу своей карьеры и стал квалифицированным терапевтом. За эти годы я видел многое. Любовь, ненависть, радость, горе, удивление, страх, наивность, разочарование, отчаяние, смирение, заблуждение, злость, торг, ностальгию, желание, благоговение, тепло и холод. Я почувствовал, что уже начал осознавать удивительную правду о работе терапевта. Самое сложное обычно не касается медицины. Самое трудное – это грубые, нефильтрованные эмоции. Врач должен научиться ориентироваться в медицине среди них и постоянно следить за тем, чтобы медицины и эмоции не сталкивались. Во всех вышеупомянутых случаях я познавал профессию терапевта. Хотя значительную часть обучения я провел в больничной обстановке, я все же догадывался, что общение не менее важно, чем знания медицины. Они – неразлучные друзья. Уже в тот день, когда я оказался в хирургическом отделении в статусе младшего врача, я начал это замечать. Иногда это было более очевидно, иногда менее. Чем больше я наблюдал, тем больше начинал это понимать и ценить. Я, конечно, не самый умный врач. 6 лет учебы в медицинской школе дались мне очень тяжело. Однако потом я понял, что у меня хорошо получается, по крайней мере, я на это надеюсь, распознавать человеческие эмоции. Думаю, мне часто удается сделать это раньше других и отреагировать таким образом, чтобы наладить связь с пациентом. Возможно, я обладаю эмоциональным интеллектом, который компенсирует отсутствие здравого смысла, как говорит Элис. Это вовсе не значит, что мои профессиональные решения лучше или хуже, чем у моих коллег. Скорее, меня отличает от них то, как я принимаю решения. Будь я брендом, это было бы моим уникальным торговым предложением. Может быть, именно поэтому многие пациенты любят меня, хотя в это сложно поверить, глядя на низкого пузатого мужичка, который постоянно ругается. Я очень этому рад. Став терапевтом, я обрел профессию своей мечты, хотя раньше даже не догадывался, что хочу развиваться в этом направлении. Раньше я думал, что терапевтами становятся те, кто не может освоить более сложные специальности. Однако к концу обучения понял, что самой сложной как раз является общая медицина, и врачи, занимающиеся ею, должны быть особенно сильными. Пока я в профессии всего три года, но мне кажется, я готов идти по этому пути всю свою профессиональную жизнь.